Валерий Увалов «Стальные волки» Книга вторая «Право на существование» Пралог Спустя год после вторжения одна из секретных лабораторий VR Industries «Прошу сюда!» Человек в медицинском кабинезоне открыл дверь и жестом пригласил войти. Делегация из пяти человек прошла внутрь и попала в небольшое помещение 10 на 5 метров. Все поверхности комнаты без какой-либо отделки и состояли из пласта бетона светло-серого цвета. По центру стояли около 10 стульев, а в одну из стен встроено непрозрачное стекло, почти полностью занимающее всю ее поверхность». Вошедшая пятёрка была одета в строгие деловые костюмы, и на первый взгляд казалось, что они занимают одинаковое положение. Но наблюдательный человека выделил бы одного из них, так как тот просто излучал пространство, уверенности и властность. На вид лет сорока, невыразительная внешность и с небольшой сединой в висках, а остальные были лишь его тенью. «Мистер Симмонс, прошу, присаживайтесь», обратился тот же человек в кабинезоне к главному из группы. Тот уверенно прошёл к центральному стулу первого ряда и уселся. Остальные проделали то же самое, усаживаясь по краям от главы компании VR Industries. Провожатый услужливо ожидал распоряжений, стоя слегка в стороне. «Начинайте», — произнёс Джерри Симмонс и сделал неопределённый жест рукой. «Хорошо, мистер Симмонс». Сотрудник компании выставил перед собой руку, согнутую в локте, и второй рукой проделал некоторые манипуляции с устройством, закреплённым на запястье. Поляризация стекла изменилась, и оно стало прозрачным, открывая вид на помещение по ту сторону. Комната за стеклом была противоположностью той, в которой сейчас находились зрители. Размером 20 на 30 метров, отделанная декоративным материалом белого цвета. Повсюду стояли какие-то устройства, капсул виртуального погружения и тренажёры. В помещении присутствовали люди, основная масса которых была в таких же медицинских кабинезонах, как сопровождающие высокое начальство, а 10 человек — в кабинезонах оранжевого цвета. Центром внимания был именно этот десяток. Вокруг каждого из них крутилось по два-три человека из лабораторного персонала. «Как видите», — заговорил сотрудник компании, находящийся в комнате наблюдения. «Проект спящий вышел на финальную стадию. Сейчас мы тестируем первую группу. Проверяем возможность управления физиологией организма объекта Для каждого из присутствующих, контуром выделился человек, лежащий на лабораторном столе, обвешанный датчиками. Затем образовались выноски, в которых отобразились данные. Их коммуникационные и умственные способности, а также моторика и прочее, находятся на уровне среднестатистического человека. Поочерёдно подсветились, сидящий за столом испытуемый, собирающий некие агрегат из множества мелких деталей, и человек, выступающий перед сотрудниками лаборатории, отвечающий на заданные вопросы. Обратите внимание на объект номер 1022, на котором мы проверяем предел выносливости. Фокус перешёл на человека, пыхтевшего на беговой дорожке и, судя по виду, изнемогающий от усталости, но продолжающий бежать. Он уже двукратно превысил возможности обычного человека. Говоривший замолчал, давая присутствующим осмотреть всех подопытных и через минуту продолжил. «К сожалению, нам так и не удалось повторить опыт с объектом номер 10843. Но благодаря наработкам и участию разработчика технологии мы можем создавать послушные куклы, как эти подопытные». Рассказчик жестом указал в сторону лаборатории. Глава компании не дал продолжить монолог и задал вопрос. «Их можно отличить от обычного человека?» «С виду и по поведению они ничем не отличаются от обычного человека. Но отличие можно найти, если знать, что искать». «Хорошо». Симмонс поднялся и подошёл к стеклу вплотную. Постояв так с минуту, не отрываясь от наблюдения за подопытными, он задал следующий вопрос. «Вы говорите, что они послушны. А насколько послушны?» «Допустим, если я отдам приказ убить самого себя». «Они выполнят его без колебаний, сэр», — ответил сотрудник компании. «Дело в том, что подопытные находятся в коме, и вытащить их из неё ни у кого не вышло, поэтому сознание полностью подавлено, и они никак не могут повлиять на происходящее. Имплант полностью контролирует тело реципиента и действует строго по программе. По сути, это биороботы». «Очень интересно», — задумчиво произнёс глава компании. Симон засунул руки в карман и брюк и продолжил наблюдать через стекло, размышляя над чем-то. Затем он медленно повернулся и стал расхаживать по комнате. «А скажите, как вас?» «Билл, сэр». «Билл», — повторил Джерри. «Скажите, Билл, сколько вам нужно времени для завершения исследований? И как скоро вы сможете...» Он указал головой в сторону лаборатории. «Поставить таких на поток». Не дав времени на ответить, Симмонс повернулся к сидящим людям и спросил. «Сколько у нас коматозников, Майкл?» «Около ста тысяч, если брать во внимание весь мир, сэр», ответил один из сидящих людей. Джерри гивнул и снова повернулся к Биллу. «Так что скажете, бил Тот переводил взгляд то на главу компании, то на сидящих людей. Затем откашлялся. «Мистер Симмонс, сэр, для завершения исследований нам потребуется ещё около трёх месяцев». А для так называемого потока требуется увеличение финансирования, чтобы закупить ещё ДНК-конфигураторы, инкубаторы и прочее оборудование, но и увеличить количество персонала». «Я понял вас, Билл. Тогда незамедлительно пишите запрос на расширение финансирования и распишите подробнее, на какое количество упускаемой продукции я могу рассчитывать. И, конечно же, сроки». «Хорошо, мистер Симмонс. Я оставлю заявку в течение недели». «Вот и отлично. Что ж, я увидел всё, что хотел» произнёс глава компании, зашагал на выход. Четверо сидящих людей поднялись и двинулись за ним. Билл проводил всех взглядом, пока последний из посетителей не скрылся в проёме двери Затем перевёл взгляд в лабораторию и какое-то время наблюдал. Пожав плечами, он сам направился на выход. В то же время секретная лаборатория VR Industries. Сектор А. За одним из стандартных рабочих постов сидел пожилой человек. Он был одет в медицинский комбинезон, впрочем, как и все работавшие на идентичных местах в этой комнате. Большой монитор в виде дуги, занимающей 180 градусов обзора, демонстрировал различные данные, графики, блок-схемы и прочую информацию, понятную только специалисту в области синтетической биологии. Человек пролистывал программный код, шепотом повторяя одни и те же слова. «Да где же это место?» Наконец, нашёл то, что искал, и переместил курсор на нужную строку, после чего положил руки на сенсорную клавиатуру и забегал пальцами по клавишам. Написав небольшой блок программы, он отправил получившийся результат на компиляцию и, дождавшись проверки кода, перевёл взгляд правее. В соседней области экрана побежали столбсы, состоящие из четырёх букв A, T, G и C, а над выводимой информацией появилась надпись «Время обработки — 12 минут». Человек скосил глаза туда, где отображалось текущее время, и прошептала. «Должен успеть». Через 10 минут, когда человек уже изрядно нервничал, дёргая ногой и всё чаще поглядывая на часы, когда его нервы были уже на пределе, на экране появилась надпись «Обработка завершена». И тут же высветился вопрос «Заменить исходную ДНК». В этот момент входная дверь открылась, и в неё вошли несколько людей. Пожилой человек обернулся, и быстро вернулся обратно, чтобы выбрать «да». Но процесс замены происходил не мгновенно и занимал несколько секунд, самых долгих секунд в жизни человека, за который его несколько раз прошибало холодным потом. Он дёрнулся от испуга, когда почувствовал чью-то руку на своём плече, медленно повернул голову и посмотрел снизу вверх, на стоящего за его спиной. «С вами всё в порядке, профессор?» Произнес тот и пристально осмотрел рабочее место. На экране уже ничего не указывало, на недавнюю кропотливую работу. Профессор попытался что-то сказать, но слова от пережитого испуга застряли у него в горле. Затем он прокашлялся и уже совершенно спокойным голосом произнёс: К -к -к -к "Да, конечно. Работаю над системой ускоренного метаболизма". И как ни в чём не бывало, принялся составлять блок-схемы. Стоявший за спиной человек ещё некоторое время наблюдал за работой профессора, затем развернулся и ушёл. А где-то в недрах лаборатории Уже изменённая цепочка ДНК внедрялась в новую партию стволовых клеток.